Глава сороковая «Зачем?» — спокойно спросила я. «И зачем вообще вы напали на Академию?» Страха перед бандой странных эльфов я не испытывала. Даже высокомерный правитель не казался слишком грозным. Разум говорил, что такое древнее существо, несомненно, очень опасно. Возможно, опаснее всех в мире. Но Таратта внутри меня была драконицей то есть сильным бесстрашным существом. И она знала, что угроза лагеря не ерунда. Даже неопытный молодой дракон любого пола легко победит целую армию эльфов. К тому же, раз эти фанатики здесь, такие потрёпанные, значит, они проиграли. В академии им задали жару, и вот они как-то добрались сюда, чтобы взять заложницу, меня. Значит, желательно немного потянуть время ведь горон скоро будет здесь». Против декана-дракона уверена, у эльфов нет приема. Эльф, кстати, поглядел на меня без особого превосходства и презрения. «Один раз наш мир уже совершил ошибку», — объяснил он. «Мы, бессмертные, совершили ошибку. Мы открыли порталы. Это было такое интересное исследование, как казалось мне тогда». Я сам, еще молодой маг, руководил всем. Мы помогали пришельцам освоиться в своем безумном тогдашнем милосердии. И что мы получили?» Теперь в его голосе появилась сдерживаемая злость. «Хаос, грязь, беспорядок. Одна раса хотела мирового господства и нападала даже на нас. Другая, эти мерзкие низкорослые, которых вы зовете гномами, Принялась вырубать наши леса. Наши леса, прекрасные, как наша чистокровная раса. Третьи взялись похищать наших женщин, красивее которых нет в целом свете. И что мы? Мы пощадили всех. Будучи мудрейшими магами, мы могли их уничтожить. Но мы их пожалели. Научили жить правильно, по гармоничным законам. Да, где-то принуждали силой. Но ты же видишь, как гармоничен теперь домбиор при всем его разнообразии. И, конечно, мы закрыли порталы и стерли всю память о них. Ведь любое новое внешнее вмешательство могло нарушить порядок и гармонию, над которыми мы столько трудились. А теперь что? Ваши... Он кивнул на меня, видимо, имея в виду людей. Смертные маги нашли порталы и начали открывать их. Как ребенок, нашедший оружие отца, крутит его в руках, не зная, что эта штука может убить его или покалечить. И что еще хуже, может покалечить других. Опять в наш мир приходят неведомые создания. Рождаются дети, лишенные гармонии, лишенные извечного света Домбиора. Скажешь, это хорошо? Он испытующе поглядел на меня. Похоже, мнение Лагерры его мало интересовало. «А мне нравится разнообразие», — ответила я. «Сейчас в Домбиоре много раз. Все нормальные мирно живут. Полагаю, это и верно давняя заслуга бессмертных. Не думаю, что разнородные иномировые существа могут как-то навредить. Их приходит слишком мало. К тому же вы убиваете не только неведомых созданий». Вы убиваете и обычных людей, или там, оборотней. Например, меня пытались убить. Тебя, кстати, никто убить не пытался. Мы изначально сочли, что ты намного полезнее живая, как возможный заложник. Это Горон притащил тебя туда, где мы устраняли совсем другую попаданку. Как раз неведомое создание, способное дышать в воде, подобно скользким рыбам. Какая мерзость! Эльф поморщился. «Ты спрашиваешь, зачем мы напали на Академию? Так вот скажу». В этот момент его тронул за плечо другой эльф, темноволосый, пониже ростом. «Мой правитель, у нас мало времени. Не пора ли?» «Подожди, я все контролирую», — жестко ответил ему Блериан. «Так вот...» «Чтобы вы знали, нам не нравится убивать. Нам вообще претит любое насилие. К тому же это так сложно, так хлопотно устранять отбросы из других миров по одному». Я много раз обращался к королям людей и теринов, что следует закрыть порталы, и получал ответ, что межмировые связи — это большая перспектива для нашего мира. «Глупцы! Вы просто живете очень мало» и вам неведомо, к каким именно перспективам приводит подобная открытость. Поэтому мы приняли решение вновь взять на себя ответственность за судьбу Дампиора. Знаете, смертные, этой ночью мы тайно закрыли почти все порталы в иные миры. У нас осталась лишь одна проблема. Как вы думаете, где больше всего порталов? Он насмешливо поглядел на нас. «В Академии, вероятно», — спокойно ответила я. «Верно, тебе не откажешь в догадливости, попаданка. Больше всего порталов когда-то открыли именно там, ведь там располагалось древнее место силы моего народа. Там мы ставили эксперименты с межмировой границей, там мы оттачивали свое искусство, а потом вы, люди, построили Академию на этом месте» пользуясь тем, что на нем сохранились крохи древней магии. Очень удобно для вас вечно подбирать осколки нашего былого величия и пользоваться ими, даже не зная, с чем имеете дело. Мы не могли просто прийти и закрыть порталы в Академии, поскольку... Поскольку она слишком хорошо защищена? Издевательски усмехнулась Лагерра. Мам, полагаю, папочка постарался? Не знаю, — пожала плечами я. Но думаю, да, без гороны не обошлось. Верно, не обошлось. Серьезно кивнул эльф. Его дальновидность даже вызывает уважение. Нам пришлось напасть на академию, привести целую армию бессмертных, то, чего я не делал уже больше тысячи лет, обученных воинов, каждый из которых имел прекрасный арсенал магического оружия. Скажете, это безумие? Ведь на стороне Академии, очевидно, будет сражаться несколько драконов. Скажете, древний Блериан сошел с ума, решив положить половину своего войска? Да, древний Блериан, скрипя сердце, пошел на это, пожертвовав жизнями многих из своего народа. Но я не безумен. Я прекрасно понимал, что даже действуя силами всех эльфов, нам не победить». Нашим воинам требовалось всего лишь отвлечь внимание, чтобы я и двое моих ближайших соратников-магов могли пробраться в подземелье Академии, где сохранились порталы. Наши воины знали, за что борются, и шли на смерть. «Слушай, Лагерра, но я не думаю, что папа с Гарвером всех перебили. Они же нормальные». Я на миг обернулась к Лагерре. «Я бы перебила. Жаль, что меня там не было» ответила дочь. Все же стервозная искорка в лагерии никуда не делась. Но, как полагаю, у вас не получилось. Я повернулась к Блериану. Увы, похоже, Гарон разгадал наш план. Он лично нашел нас и встал у нас на пути. Блериан поморщился. Слишком умный дракон. Опасный. Ага, понятно, подумала я. Значит, гардер с Дренером и кем-нибудь еще атаковали это войско с воздуха. А Гарон, умница мой, занялся более важными делами. Чую, вы едва унесли ноги. Лагерра опять вспомнила, что умеет быть стервой, и сказала это очень презрительно и высокомерно. И что же, бессмертные идиоты, вы сбежали от моего отца? У меня прямо бальзам на сердце пролился. От того, что Лагерра полностью признала Гарона своим отцом. И прибежали сюда брать нас в заложники? Но ну, не дураки ли? Как, кстати, вам удалось сюда добраться? Мы ведь на другом континенте. Оскорбительные для его интеллектуальных способностей замечания, Блериан пропускал мимо ушей. Видимо, давно не обижался на молодых до да горячих. А как сюда попали вы? усмехнулся Блериан и достал из складок одежды такой же амулет, как у Лагерры, то есть сжиматель пространства. «Да, девочка, второй всегда был у меня. Это мы, бессмертные, когда в наш мир заявились первые драконы, изучили вашу способность сжимать пространство в полете и создали эти артефакты. Они, кстати, тоже представляют определенную опасность». Никто не должен часто и безнаказанно сжимать пространственную структуру мира. Поэтому большая их часть была уничтожена, осталось лишь два. Один у меня, а следы второго мы потеряли. Если договоримся, буду рад услышать историю о том, как эта милая вещица оказалась в твоих неумелых руках. Применив его, ты не стерла след от его использования» а любой экземпляр сжимателя может повторить путь предыдущего и вывести в то же самое место, если прошло менее суток. Следы использования я обнаружил еще в самом начале, и когда ваш Гарон настиг нас по пути в подземелье, я применил его. Это был мой запасной план. И теперь ты хочешь захватить нас и предложить Гарону дать вам доступ к порталам под Академией в обмен на нашу жизнь — уточнила я. В тот момент, признаюсь, мне хотелось смеяться над планом эльфа. Он казался совершенно невыполнимым, а потому глупым. Только где-то очень глубоко задрожала призрачная нить тревоги, плохо осознаваемое предчувствие чего-то ужасного. — Совершенно верно! — спокойно кивнул Блериан. — Поэтому я и оказал вам честь, раскрыв все карты. Надеюсь, вы добровольно сдадитесь нам, чтобы нам не пришлось применять силу. Калечить вас, а тем более убивать, нет никакого желания. Повторяю, нам, бессмертным, претит любое убийство, любое насилие, даже вынужденное. Ты, драконица, сможешь жить, как захочешь. Ты же...» Он пригляделся ко мне. «Хотел бы я знать, что за предатель дал испить тебе своей крови». Вдруг почти рявкнул он, но тут же взял себя в руки. «Но сделанное не изменить. Тебе, ставшей кровь от крови нашего мира, я позволю жить в Дамбиоре и даже родить детей». «Какая необыкновенная щедрость!» бросила я. Честно, его высокомерие и самоуверенность уже начинали по-настоящему бесить. И не только меня. «Мам!» «Как думаешь, ведь отец уже летит сюда?» — спросила у меня Лагерра, так, словно все эти эльфы — пустое место. «Думаю, нужно запереть их тут до папиного прилета. Он решит, что с ними делать. Убежать второй раз с помощью сжимателя они не смогут. Прибор несколько дней накапливает энергию для рывка. В общем, думаю, нам пора. Полетим навстречу отцу». Она резво схватила меня за руку кинула на гостей презрительный взгляд и потянула меня к выходу. Потом вдруг заметила спрятавшегося под столом Града. «Ты, чудовище, тоже иди сюда, тебя тоже спасу, а то не равен час, эти особо благородные бессмертные убьют попаданца». Града не пришлось уговаривать дважды. Он на четвереньках припустил за своей госпожой. Обращение чудовища ему, видимо, давно стало привычным. «Подожди! Я же предлагаю решить миром!» — встал у нас на пути Блириан. «Лагерра, доченька, осторожно!» — прошептала я драконице. «Здесь что-то не так. Он слишком уверен в себе». «Да прекрати, мам!» — на ходу поморщилась Лагерра. «Что они могут против дракона? Я накрою их куполом, будут сидеть как мыши в мышеловке. Дай не только обратиться». Она приподняла руку и эльфов откинула в сторону силовой волной. Лишь Блериан умудрился устоять на ногах. Краем глаза я заметила на его губах нехорошую улыбку. А спустя миг Лагерра вытащила меня на улицу. Я при всем желании не могла бы вырваться. Даже женщина-дракон очень сильна в любой ипостаси. Лагерра велела нам с Градом постоять в сторонке и распалась на множество частиц, как это бывает при обращении драконов. Закрутился коричневый вихрь, видимо, в драконьей ипостаси дочь была бурого цвета. И тут... «Вот и все, попалась!» — услышала я за спиной насмешливый голос Блериана. «Так и знал, что ты захочешь обратиться и показать свою силу, девочка!» Я резко обернулась и увидела, что он держит в руках маленькую амфору. «Нет!» — заорала я и бросилась к вихрю, руками пыталась удержать его. Но ладони проскальзывали между крохотными частичками. Мгновение, и вихрь, который был моей дочерью тонкой струйкой, а потом по спирали воронкой, начал затекать в амфору. Спустя несколько секунд все было кончено. Блириан одним движением запечатал амфору крышкой. Я не успела броситься на него. Не успела придумать, какая магия из известных мне может помочь. Он практически моментально заключил мою дочь, как Джинна, в бутылку. Видишь ли, у драконов есть слабое место. Мы нашли его, когда исследовали эту новоявленную расу. Нужно же нам иметь управу на таких сильных созданий. Просто ваш дракон слишком умен, чтобы менять и постать при мне. Чего не скажешь об этой девочке? А с тобой проще, бросил мне эльф. Сейчас они прилетят, приготовься. И постарайся не очень мешать, тогда все пройдет легче. Сзади меня схватили, я дернулась и тут же затихла. Другой эльф приставил к моему горлу холодное острое лезвие. Чтобы кто-то летел, я не заметила. Уж не знаю, как Блериан ощутил приближение моих спасителей. Наверное, Горон догадался, что лучше накрыться пологом невидимости. А полог невидимости, установленный драконом, не пробить никому. Ох, главное, чтобы мой дракон, и кто еще там с ним, не бросился невидимым отбивать меня у эльфов, потому что он не знает про Лагерру в Амфоре. Пока он освобождает меня, Блериан может сделать с ней что угодно. Память Таратты подсказывала отрывочные знания об этом оружии. Вроде бы дракона можно выпустить из амфоры. Но если просто разбить ее, то и дракон, заключенный внутри, погибнет. Туман обращения развеется, как дым. Сердце сжало холодными клешнями ужаса. Наверное, запас прочности у меня иссяк. Я затряслась, когда осознала, какая ужасная смерть может грозить моей внезапно обретенной дочери. И еще очень хотелось рыдать. Какой бы сильной ни была драконица во мне, она оставалась женщиной. Женщиной, живущей теперь в слабом человеческом теле. И все. Я больше не могла. «Вот видишь...» «А если бы вы добровольно сдались, то нам не пришлось бы применять силу», шепнул эльф, запрокинув мне шею и угрожая ножом. Видимо, заметил мое состояние паразит. Но тут словно выглянуло солнце. Блериан сосредоточенно уставился на тропинку, что вела откуда-то снизу. И вот на ней появилась целая делегация. Гарон, Гарвер, Дренер, Магистр Дарбюр и другие мальчики — Дерет и Майгар. Вид у всех, кроме драконов, был потрёпанный. Не иначе и им досталось в битве. Но хотя бы все живы. Рыдать захотелось ещё сильнее, теперь уже от радости, что я вижу их, что они прилетели за мной все вместе. Горон, осторожно, у них...» — закричала я, прежде чем делегация остановилась. «Я же просил не мешать!» — зло бросил мне Блериан. Видимо, он все же был сильным магом, потому что махнул рукой, и я принялась безмолвно шевелить ртом в бесполезной попытке договорить. «Я бы не стал так обращаться с невестой дракона!» Горон остановился в нескольких шагах от Блериана и остро поглядел на него. «И не стал бы устраивать этот фарс!» Ты понимаешь, что мы без труда освободим заложницу?» «Уверен, что успеете», — зло ответил Блериан. Меня тут же обожгло тонкой резкой болью. Эльф за спиной слегка провел ножом по моей щеке. Я ощутила, как теплая кровь течет по шее, по груди. Это было невероятно жутко. Я застыла всем телом, ощущая, как пусть по капле... Но жизнь вытекает из меня. Пойдет так дальше, умрете, рявкнул Горон. Они с Гарвером одновременно глянули на меня. Кровь остановилась. И я внезапно поняла, что снова могу говорить. А еще спустя долю мгновения что-то сползло у меня за спиной. Не знаю, каким магическим ударом вырубили державшего меня эльфа, но теперь я была свободна. Ноги ослабли, последним усилием воли я рванула вперед и попала прямо в объятия спешащего ко мне Гарона. Он обнял меня и ступлённо прижал к груди мою голову. «Вот и всё, всё хорошо», — прошептал он. «Прости за задержку». А я... Я хотела говорить, рассказать ему всё, сказать, что нужно срочно спасти Лагерру. Но пружина внутри разжалась, и я просто зарыдала, уткнувшись ему в грудь. Не могла говорить, даже на ногах стояла только потому, что Гарон держал меня. «Блериан, остановись сейчас, и тебя ждет справедливый суд. Мы соберем совет раз, и тебя будут судить. Скорее всего, тебе даже сохранят жизнь», — раздался у меня над головой голос Гарона. Я с трудом приподняла лицо и сквозь туман слез увидела, как Блериан вскинул руку с амфорой, жестом, говорящим, что он в любой момент легко бросит ее на камень под ногами. «Нет, Гарон, ты думал, что переиграл меня, но так не выйдет, вы не успеете. Ты знаешь, что мой защитный купол...» Да, если приглядеться, то магическое зрение улавливало легкую искристую сферу вокруг древнего эльфа. Правда, у меня все так расплывалось от слез, что я видела это как какой-то странный мыльный пузырь. Выдержат те несколько мгновений, которые требуются, чтобы разбить это хранилище дракона. И кое-кто внутри него умрет. Гарон резко помрачнел. Я не видела лица дракона потому что находилась в его объятиях, но ощутила, что внутри у него мгновенно собралась гневная туча. «Кто у тебя там? И что за идиот обратился в твоем присутствии? Кажется, я всем велел не обращаться рядом с верховными эльфами». Он оглянулся на остальных, стоящих полукругом поблизости от нас. «Ха! Не идиот, а идиотка!» — противно расхохотался Блериан. «Там твоя дочь, Гарон!» «Как стоит жизнь твоей дочери того, чтобы позволить мне закрыть несколько порталов? Как считаешь?» «У меня нет дочери, кретин», — бросил Горон.